Глава пятнадцатая. Открыв глаза, я не сразу вспоминаю, кто я, потому что мне приснился совершенно дикий сон. Впрочем, вскоре я прихожу в себя и понимаю, что на дворе уже воскресенье, а я все еще лежу на диване. Телефон в кармане халата. Достаю его, чтобы посмотреть время. 7.42. Я немедленно иду наверх и заглядываю в комнату Чарли. Он, разумеется, спит. Вид у него... Умиротворенный. Было бы неплохо, если бы он всегда так выглядел. Вчера Майкл Холден много о чем не рассказал, в частности, о том, где он живет. Я сама не понимаю, как так получается, но в это безрадостное воскресенье что-то заставляет меня встать с дивана и отправиться к его дому на утёсе гаснущего солнца. Утёс гаснущего солнца — единственный в нашем графстве. Не знаю, откуда вообще над рекой взялся утёс, Обычно они встречаются только в художественных фильмах или в документалках о местах, где ты вряд ли побываешь. Утес гаснущего солнца носит такое мелодраматичное название, потому что если встать на самом его конце, то солнце будет садиться прямо перед тобой. Пару лет назад я решила прогуляться по городу и обратила внимание на длинный коричневый дом, примастившийся в каких-то метрах от края обрыва. Такое впечатление... будто он собрался прыгать. Может, именно сам факт, что я это помню, заставляет меня пройти по проселочной дороге и остановиться перед коричневым домом на утесе гаснущего солнца в девять утра. У дома Майкла деревянные ворота и деревянная дверь, а на стене табличка с надписью «Коттедж Джейн». Он больше подошел бы фермеру или одинокому старику. Я стою перед воротами. Зря я пришла. Это была ошибкой. На часах девять утра. Нормальные люди по воскресеньям в это время спят. Я не могу просто взять и постучать в дверь к людям, которых не знаю. Так только в начальной школе делают. Я разворачиваюсь и бреду назад. Когда я отхожу от дома шагов на двадцать, до меня доносится звук открывающейся двери. Тори? Застываю посреди дороги. Не надо было сюда приходить. Не надо было. Тори? Это же ты? Я очень медленно разворачиваюсь. Майкл как раз закрыл ворота и бежит ко мне. Останавливается и сверкает широкой ухмылкой. На секунду мне не верится, что это Майкл. До того он растрепан. Волосы, обычно уложенные гелем на пробор, развиваются волнистыми прядями, а еще на нем очаровательный ворох вещей Включая вязаный свитер и вязаные носки. Очки так и норовятся скользнуть с носа. Майкл будто не до конца проснулся, и в его голосе обычно тонком, слышится хрипотца: Тори он откашливается. Сама Тори Спринг! Что я здесь делаю, о чем я только думала? Почему я такая дура? Ты пришла ко мне домой, говорит он, качая головой. На лице его написано искреннее изумление. «Нет, я, конечно, предполагал, что ты на это способна, но не верил. Понимаешь?» Я отвожу глаза в сторону. «Прости». «Не надо извиняться! Я очень рад, что ты пришла! Правда!» «Я могу уйти, я не хотела...» «Что ты?» Он смеется. По-доброму так. Пробегает рукой по волосам. «Я раньше не видела, чтобы он так делал». Ловлю себя на том, что улыбаюсь в ответ. Сама не понимаю, как так получилось. На дороге позади нас появляется машина, и мы быстро отходим на обочину, чтобы ее пропустить. Небо на востоке еще теплится оранжевым, и вокруг нас во все стороны, кроме той, где город, простираются поля. Многие из них заброшены и запущены, и высокая трава колышется, как море в непогоду. Мне начинает казаться... Будто я попала в фильм «Гордость и предубеждение». Ну, знаете, та сцена в конце, где они стоят на рассвете посреди туманного луга. «Не хочешь погулять?» Спрашиваю я и быстро добавляю. «Сегодня». Он потрясен до глубины души. «Почему я такая дура?» «Да, конечно. Ух ты. Да». «Хочу». «Почему?» Я бросаю взгляд на дом. «Симпатичный». «Интересно, как он выглядит изнутри?» «Интересно, кто родители Майкла?» «Интересно, как он обставил свою комнату?» «Постеры? Гирлянды?» «Может, нарисовал что-нибудь?» «Может, на полках у него теснятся старые настольные игры?» «А в углу валяется кресло-мешок?» «Может, он собирает фигурки?» Может, у него постельное белье с ацтекскими орнаментами и стены выкрашены черной краской. В ящике плюшевые мишки, а под подушкой он прячет дневник. Майкл тоже оборачивается на дом, и лицо его вдруг становится печальным. «Ну да, наверное». Он снова смотрит на меня. «Но лучше мы пойдем куда-нибудь погулять». Он бежит обратно к воротам и запирает их. Прическа у него что-то с чем-то, конечно». но мне нравится. Взгляд не могу отвести. Майкл возвращается, проходит мимо меня, потом разворачивается и протягивает мне руку. Вязанный свитер велик ему на несколько размеров и болтается в такт движением. «Ты идешь?» Я шагаю ему навстречу, а потом делаю кое-что поистине жалкое. «Твои волосы!» Я поднимаю руку и дотрагиваюсь до темной пряди, которая прикрывает его голубой глаз. Они такие... свободные. Я уберу прядь в сторону. Потом до меня доходит, что я творю, и я отскакиваю назад, сгорая от стыда. Целую вечность, или минимум ледниковый период, Майкл смотрит на меня с застывшим выражением лица, а потом, клянусь, слегка краснеет. Он по-прежнему протягивает мне руку, Я беру ее, и он едва не подпрыгивает от неожиданности. «Холодная такая», — говорит он. «В тебе вообще кровь есть?» «Нет», — отвечаю. «Я ведь призрак. Забыл?»